28. Буря на море, помешавшая бегству Андроника Христа, и буря на реке, обрушившаяся на Йоэфея, перед его арестом. Император Андроник Христос пытался бежать из царьграда на корабле вместе с несколькими спутниками. Однако на море неожиданно поднялась сильная буря, и побег не удался. Корабль вернулся и пришвартовался к берегу. Следовательно, Этот сюжет должен появиться на страницах биографии Юэфэя, и это действительно так. ЮФА долго ворочался на постели и никак не мог уснуть. Потом ему показалось, что перед глазами поплыл туман, голова закружилась. ЮФА поднялся с постели и выглянул за дверь. Перед ним раскинулось пустынное поле, озаренное бледным светом луны. Пошел он по полю и вдруг увидел перед собой двух огромных черных собак, которые сидели одна против другой и разговаривали. Рядом стояли два человека с обнаженными до плеч руками. «Странно», — подумал Юэфэй, — «не знал, что животные умеют говорить». Вдруг над Янцзы пронесся ураганный смерч, седые волны поднялись к самому небу. Из пучины вот вынурнуло чудовище, похожее на дракона, и бросилось на Юэфэя. Он испуганно вскрикнул и упал навзничь. И тут он очнулся. Оказывается, это был всего лишь кошмарный сон. Да, странный сон, подумал Юэфэй. Помню, как-то Юань Шуаи Хань говорил, что в здешних горах Цинь Шань живет монах Дао. Юэ, который хорошо предсказывает будущее. Почему бы мне завтра не съездить к нему? Пусть растолкует сновидение. 58. Выслушав приехавшего юэ монах разъяснил. «Вспомните, как пишется иероглиф «Тюрьма». По бокам две собаки, а между ними символический знак «Человеческая речь». Два человека с обнаженными руками — Знак несчастья. Ураганы, волны на реке и нападение и чудовища ясно говорят. Тому, кто видит этот сон, грозит гибель от рук предателей. Теперь вы знаете, какая вас ждет судьба, Юань Шуай. Будьте осторожны. Если вы поедете в столицу, вас бросят в тюрьму. С низко опущенной головой Юэфэй молча вышел за ворота. Юэфэй? Спустился с горы. Телохранители ждали его на берегу. Юэфэй сел в лодку, приказал отчаливать, а сам встал на носу. И вдруг над рекой пронесся смерч, вздыбились волны, все вокруг заволокло густым туманом. Из реки вынурнуло чудовище, похожее не то на дракона без рогов, не то на рыбу без жабер. развязла пасть величиною стаз и дохнула на лодку ядовитым паром. Юэфэй мгновенно выхватил у Ван Хэна свое знаменитое «Люцианское копье» и ударил чудовище. Чудовище дунуло на героя, выхватило копье и скрылось в реке. Тут же утих ветер, улеглись волны. Юэфэй поднял лицо к небу и со вздохом промолвил «Вот почему, оказывается, поднялась буря». «Владыке, вот, понадобилось мое чудесное копье!» 58-59 Мы видим хороший параллелизм. В истории Андроника Христа сильная буря разыгралась на море. Аналогично в истории Юэфэя яростная буря разыгралась на большой реке. В обоих версиях побег по воде не удается. Андроник Христос хотел бежать из столичного Царьграда, но побег не удался. Юэфэй находится в опасности, но предпочитает не бежать от столицы, хотя такая возможность обсуждалась. Христос предвидит свое будущее. Аналогично монах-провидец, к которому обратился Юэфэй, предсказывает ему мрачное будущее. Далее Юэфэй, как и Христос, вновь и вновь подчеркивает свое непреклонное намерение подчиниться судьбе и идти прямо в пасть врагу. Мы видим яркое соответствие с поведением Христа.